— доверительно сообщил он. — Но сейчас это не важно. Гораздо важнее другое. Ваша жизнь еще не кончена. Это кажется почти невероятным — подняться из бездны отчаяния, когда кажется, что все уже кончено и просвета больше не будет. Поверьте, я знаю, потому что тоже был там. Я, как и вы, Стоял на краю и так же, как и вы, порой мечтал о смерти, как об освобождении. По спине пробежала ледяная волна озноба. Кира вспомнила о пузырьке с таблетками. Даже Игорь о них не знает, по крайней мере, она от души на это надеялась. Так откуда же узнал совсем чужой посторонний человек? А он продолжал, словно уловив ее мысли. «Да, да, не удивляйтесь, я действительно много знаю о вас, Кира. Я понимаю, как трудно пережить, что вашу дочь нашли в какой-то грязной канаве. Вы любили ее, вы много сил положили на то, чтобы у нее было все самое лучшее. Но тот, кто убил ее, не тронул ни вещей, ни денег». Он забрал лишь самое дорогое. Но это уж слишком. Мысль о том, что убийца Насти до сих пор ходит где-то по земле, неузнанный, ненаказанный за свое преступление, полоснула по сердцу, словно острое лезвие. Сколько раз она пыталась представить себе его, вглядывалась в лица прохожих на улице. Да кажется... Попадись, сама бы убила его, изверга, своими руками. Вы его знаете? Кто он? Договорите же наконец, крикнула она. На этот раз человек, называющий себя тринадцатым, отозвался не сразу, словно обдумывая ответ. Нам доводилось встречаться очень давно. И эта встреча не доставила удовольствия нам обоим. Он говорил теперь спокойно, даже суховато, но задушевные интонации вдруг пропали. Кире даже показалось, что его голос на мгновение дрогнул, словно воспоминания мучают и его. Но важнее сейчас было другое. Этот человек что-то знает. Кира хотела было расспросить его поподробнее, но не успела она открыть рот, как тринадцатый оборвал ее вполне вежливо, но твердо. «Я знаю, что вы и ваш муж очень хотели бы его разыскать, но, уверяю вас, не стоит об этом беспокоиться, тем более, что это все равно невозможно». Кира прикусила губу. Да, конечно, она и раньше знала, что перед законом все равны, но некоторые равнее, и есть люди, которые навсегда могут уйти от ответственности. Но, в конце концов, если на милицию и суд рассчитывать не приходится, есть и другие способы поквитаться с зувером. У Игоря за долгие годы сложился весьма широкий круг добрых знакомых, в том числе и с криминальной биографией. Почему-то вдруг вспомнился Иван Федорович, милейший дядька с круглой добродушной физиономией, балагура, весельчак. Они с Игорем знакомы сто лет, но какие именно дела их связывают, Кира не знала, благоразумно стараясь Не вникать в подробности, как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. Иван Федорович желанный гость на любом шумном собероне и с тех разумеется, куда приглашают нужных людей. Каждый раз он является в сопровождении двух шкафоподобных молодцев, чинно целуют ей ручки. И лишь иногда в его маленьких прищуренных глазах мелькает нечто такое, что становится страшно. «И тому, кто убил Настю, точно не сдобровать, попадись он ему в руки!» «Скажите, кто он такой?» — взмолилась она.